Тридцать девятое. Ещё немного и в путь. Показать показал, и даже пояснил немного, что не стоит брать эту траву с собой в запас, потому что вещества из неё улетучиваются вместе с влагой. «Высохнет эта штука», — говорил отшельник, — «и можешь жевать её хоть целый день, ничего не будет, так и помрёшь с травой во рту». «Так кем ты был в прошлом?» Спросил я, наблюдая, как старик перетирает между пальцами травинку. «Потом скажу». «Когда потом, если я ухожу скоро?» «Так ты вернешься», — улыбнулся старик. «Никуда не денешься». «А если я...» «Если ты что?» «Если я вернусь не один?» «Это что еще за новости?» «Не надо нам сюда никого». «Вдруг по лесам прячутся такие же отшельники, как и ты». Но только ты не знаешь про них. А они не знают про тебя, потому что вы мало перемещаетесь и почти не видите других мест, кроме как ты, этой поляны. «Вот и пускай себе прячутся», — тут же запротестовал старик. «Ничего страшного, если они будут жить сами по себе. Пускай живут отдельно, не надо ходить ко мне». «А ко мне? А зачем тебе другие отшельники?» Он прищурился и даже уронил травинку. «Думаешь, что лучше будут?» «Эм, нет». «Не бойся, я пошутил». Старик вернулся к своему занятию – поиску новых травинок. И, как это уже было раньше, я ничего не запомнил, потому что все эти растения были похожи друг на друга. Хорошо, если на каком-то из них были цветки. Я запомнил, что от отравления помогает цветок желтый с пятью лепестками, а еще у него листья были похожи на папоротник» это, пожалуй, все, что мне удалось запомнить. На самом деле отличий было куда больше, но я поленился их запоминать или хотя бы отметить для себя. Маловероятно, что я получу какую-нибудь ссадину, которая сильно испортит мне путешествие. На самом деле я больше боялся отравиться. В условиях чистого поля это реально страшно». «А что еще мне стоит знать?» — уточнил я, понимая, что подготовиться к пятидневному путешествию нереально. «Учитывая мой прежний опыт, могу сказать, что впереди после такого дождя, что прошел ночью, будет несколько приятных дней. К моменту, когда ты доберешься до реки, может произойти все, что угодно, включая грозу. Я знаю, что надо уходить в низины или леса, когда начинается гроза». «Молодец, хоть этому тебя учить не надо. Пожаре быстро не ходи. Захочется пить, а воды у тебя не очень много. Я, пожалуй, трижды подумаю, если захочу пить, прежде чем прикоснусь к этим желудочкам». Я брезгливо посмотрел на тщательно вытертые желудки. «В них войдет по пол-литра в каждый». «Этого мало», — вздохнул я. «Мало? Значит, сделаем еще». Раз уж мы с тобой в полях, пора посмотреть силки. Ловушки принесли нам еще двух зайцев. Отшельник, довольный результатом, потрошил тушки, доставая желудки. Себе он забрал еще несколько шкурок. Вообще-то два с половиной литра — это уже хороший запас. Но идеален был бы козий желудок. Жаль, их тут не водится рядом. Если встречу по пути к реке, забью и принесу обратно. Не говори гоп. «Еще пару советов тебе на всякий случай дам. Быстро не ходи. Ты уже говорил. Лучше я скажу тебе трижды, чем не скажу ни разу. Ешь немного, пей еще меньше. Только когда ощутишь очень сильную жажду. Останешься без воды, иди в леса, если увидишь. В чистом поле ты не сможешь воды найти». «Так, ага. Увидел ручей, сперва попробуй воду аккуратно, а потом наливай». «А она у меня не испортится?» «В курдюках нет. Только не оставляй воду на донышке. Тогда забудешь и точно испортится. И используй аккуратно. Видишь, я тебе что-то вроде пробок успел сделать, пока ты мыться бегал». «Что бы я без тебя делал, отшельник?» Притворно вздохнул я, уже готовый сорваться с места. «Еще могу тебе сказать, что лучше выходить ранним утром, так ты больше сил сбережешь». «А я могу потерять в силе?» «Можешь. Пока идешь, мало ешь и пьешь, и тогда в силе при длительном перемещении ты точно потеряешь. Никому бы не пожелал такого. Поэтому хорошо иметь лошадь, которая пьет из лужи и ест траву с полей. А еще лучше... А, ладно», — ответил я, подумав, что чего-то в голове крутится. «Но как понять, что именно? И тем более объяснить старику?» «Не тебе решать сейчас, что лучше». Отшельник пока что не сердился, но я ждал, что его состояние скоро дойдет до этого в ближайшие минуты. Довести старика до белого коленя мне не составляло труда. То есть ты живешь в абсолютно глухой местности, где почти на сто километров кругом нет ничего, ни одичавших животных, ни диких порнокопытных... Ты сказал слово больше пяти слогов длиной, перебил меня старик, а когда я недоверчиво на него посмотрел, махнул рукой. Ожидаемый результат, но все же ты это слово произнес. И да, действительно здесь нет таких животных. Может, возле реки ты кого-нибудь найдешь. Надеюсь, что людей. Или еще пару трупов. Только обирай их в таком случае грамотно, чтобы все предметы были без запаха. Ты меня пугаешь, отшельник. Я думал тебя ничем не напугать, покачал головой старик. Мое прошлое когда-то тоже меня очень сильно пугало. А теперь в сравнении с тем, где я оказался... Скажи, вдруг мне в голову пришла интересная мысль. А у тебя какие параметры? Ты сказал, что ты менее сильный, чем я, примерно в два раза. Это правда? Да, но чуть более ловкий. «И куда более сообразительный. Ты решил обойтись без цифр. Как ты подметил, а?» От меня не утаилась издевка в его голосе, но я продолжил смотреть, как старик разделывает зайцев дальше. Что-то он точно оставит себе, а что-то отдаст мне в дорогу. Кажется, сумка моя будет набита доверху, и это выглядит прекрасно». К счастью, в целом обошлось без наставлений, но старик, потративший на потрошение зайцев еще некоторое время, вздохнул и посмотрел на меня. «Кажется, тебе надо будет помочь мне еще и с моим жилищем. Думаю, забить немного мха в щели, ты все же в состоянии. Еще бы!» — с готовностью согласился я. Как старик плавал в своем настроении, так и я пока не мог решить, радует меня предстоящее путешествие или пугает.